Ольга Дан. Дыхательные методики для стройности. Выдыхаем лишние килограммы. Вместо предисловия. Дышите глубже. Вы взволнованы. Так успокаивал женщина Стап Бендер. В его словах была своя сермяжная правда. Как мы дышим, когда волнуемся? Учащенно и неровно. Действительно, глубокие вдохи и выдохи помогают успокоиться, нормализуют давление и вообще действуют умиротворяюще. Немногие знают, что с помощью дыхания можно не только успокоиться, но и похудеть. Вы навострели уши? Естественно. Похудеть – это мечта любой девушки и женщины, даже если она не отягощена лишними килограммами. Дыхание – это, пожалуй, самый естественный и полезный похудательный метод, с помощью которого вы сможете не только скинуть лишние килограммы, но и оздоровить весь организм. Я не стала изобретать велосипед и выдумывать псевдоновые дыхательные техники. Почти все придумано до нас, дорогие читательницы. Я всего лишь изучила эти техники, попробовала их на себе, и теперь смело могу познакомить вас с самыми лучшими и действенными. Прежде чем мы изучим с вами дыхание йогов, велнес-дыхание, пилатес-дыхание, рыдающее дыхание, давайте с вами вспомним о том, что мы женщины. Нет, не ломовые лошади, а именно женщины. Что для этого нужно? Нужно раскрыть и освободить наши женские чакры. Вы готовы? А теперь, как говорили нам в школе, делай раз, делай два, делай три. Упражнение номер один. Сядьте прямо, закройте глаза. Правую руку положите на живот, левую — на противоположную грудь. Выдохните воздух, вдохните через нос как можно больше воздуха. Следите на вдохе за тем, чтобы рука на животе не двигалась, а рука на груди напротив активно поднималась. Сделав глубокий вдох, задержите дыхание на несколько секунд и выдохните воздух через нос. Упражнение 2. Расположитесь в удобной для вас позе, выпрямите спину, вдохните воздух глубоко через нос, задержите дыхание на 10 секунд и резко выдохните остатки воздуха через рот. Постепенно доведите задержку дыхания до 30 секунд. Упражнение номер 3. Сядьте прямо или лягте на спину, закройте глаза. Дышите в течение минуты бесшумно носом в следующем ритме. Секунда – вдох, секунда – выдох. Следите за тем, чтобы живот при этом оставался неподвижен. Упражнение номер 4. Лягте на спину, сделайте полный глубокий вдох носом, слегка приподнимая при этом грудь и живот. Задержите дыхание на несколько секунд. Медленно выдохните воздух, повторите упражнение 5-7 раз – Упражнение номер пять. Сядьте прямо, закройте глаза, правую руку положите на живот, левую – на правую грудь. Сделайте полный выдох через рот, медленно вдыхайте воздух носом, надувая при этом живот. Задержите дыхание на 2-3 секунды и медленно выдохните через рот, сдувая постепенно живот. Что? Вы почувствовали легкое головокружение? Это в вас проснулась женщина. А теперь мы с вами начнем выдыхать лишние килограммы и калории.